Дачный поселок Комарова расположен на берегу Финского залива. До революции он находился на территории Великого княжества финляндского и назывался Келомяки. Как и в соседнем поселке Кокола, который теперь называется Репино, летом здесь собирался весь цвет артистического и художественного Петербурга. Здесь жили знаменитые писатели, художники, артисты, На лесных дорожках и на каменистом морском берегу можно было встретить Федора Шаляпина и Корней Чуковского, Илью Репина и Леонида Андреева. Впрочем, и сейчас значительную часть старожилов Комарова составляют представители творческих профессий – писатели, переводчики, киносценаристы. Старыгин остановил машину неподалеку от вокзала и спросил проходившего мимо интеллигентного старичка – «Извините, уважаемые, как мне проехать на Советскую улицу?» Старичок громко запыхтел, как рассерженный ёж, и ответил Старыгину. «Никакой Советской улицы здесь давно нет. Историческая справедливость восстановлена». «И это вы называете восстановлением справедливости?» — выпалил второй старичок, невесть откуда появившийся и почти такой же интеллигентный. «Назвать!» «Советскую улицу именем Махрового белогвардейца!» «Такое могло присниться только в страшном сне!» «Как известно, сон разума рождает чудовищ!» «Не Махрового белогвардейца, а выдающегося деятеля отечественной культуры», ответил первый старичок. «Тот, кто не помнит прошлого, недостоин будущего». Старыгин понял... что своим невинным вопросом возобновил старый спор, и теперь уж точно не дождется ответа. Старички наступали друг на друга, как бойцовые петухи, и обменивались оскорблениями, перемежая их цитатами из классики. Дмитрий Алексеевич припарковал машину возле станции и подошел к магазину. «И в самой захолустной деревне», И в таком элитном поселке, как Комарова, магазин является важным культурным центром и основным местом распространения информации. Поэтому Старыгин не сомневался, что получит здесь все необходимые сведения. Перед входом в магазин стояли несколько весьма ухоженных дам пенсионного возраста и оживленно обсуждали рецепты крыжовенного варенья. Старыгин подошел к ним, откашлялся и вежливо задал тот же вопрос. «Советское? переспросила первая дама. — Ну как же, она теперь архиерейская. Это вам нужно сейчас идти по вокзальной, потом свернуть налево, на садовую, потом направо на лесную, потом еще раз налево, и будет архиерейская. — Ну что вы говорите, Мариана Сергеевна, перебила ее вторая дама. — Архиерейская — это бывшая коммунистическая А молодому человеку нужна бывшая советская. Так она теперь называется улица барона Врангеля. Только это не того Врангеля, который белогвардеец, а того, который искусствовед. Старыгин в свое время много читал о знаменитом русском искусствоведе Николае Врангеле, родном брате Петра Врангеля, возглавлявшего белое движение в конце гражданской войны. Но его сейчас интересовало совсем другое. Ему нужно было найти пресловутого Никанорыча. В это время в разговор мешалась третья дама. «Молодой человек, вы лучше скажите, чей дом вы ищете?» «Мы здесь, в Комарове, всех старожилов знаем». «Может быть, вы знаете Никанорыча?» — проговорил Старыгин неуверенно. «Вряд ли...» «Одного отчества достаточно, чтобы найти человека в большом поселке». «Ну, так бы сразу и сказали. Радостно выпалили все три дамы в один голос. Кто же его не знает?» «Костик!» — окликнула одна из них мальчика лет десяти, который шел мимо, вдумчиво облизывая эскимо. «Покажи мужчине дом Никанорыча. Ты ведь как раз туда идешь». Юный абориген бросил на старыки на оценивающий взгляд, подхватил языком повисшую на мороженом шоколадную каплю и задумчиво проговорил. «Фараон!» «Что?» — переспросил Дмитрий Алексеевич. «Да нет, с чего ты взял? Я вовсе не из милиции». «При чем тут милиция?» Мальчик захлопал глазами. «Купите мне эскимо-фараон, и я вас отведу к Никонорычу». Мы живем в эпоху рыночной экономики, значит, всякий труд должен быть оплачен. Лично я считаю, что это справедливо. Но ты же еще свое эскимо не доел. Оно уже кончается, и меня ждет тусклое безрадостное существование. «Какая, однако, у вас продвинутая прагматичная молодежь!» вздохнул Дмитрий Алексеевич и купил сообразительному мальчику требуемое мороженое. Получив свое, Костик зашагал по обсаженной елками улице, не оглядываясь на Старыгина и подбивая ногой еловые шишки. Через несколько минут они миновали дорожный указатель осторожной ежики и свернули влево. К этому времени Костик прикончил второе скимо и, с сожалением, оглянулся на своего спутника. «Ну вот, видите тот зеленый дом с башенкой?» Вот там он и живет, ваш Никонорыч. Только я дальше не пойду. У меня с ним напряженные отношения. На какой почве, поинтересовался Старыгин? На почве красной смородины. Я так считаю, что раз он ее все равно не собирает, значит, справедливо будет поделиться с соседями. А он меня крапивой. С этими словами Костик свернул с дорожки и скрылся за высоким забором. Дом Никанорыча представлял собой большое, запущенное, слегка покосившееся строение, расположенное в глубине неухоженного участка. Когда-то, несомненно, и дом, и участок были красивыми, но с тех пор прошло много лет. Краска на доме облупилась и утратила первоначальный цвет. Окна кое-где были разбиты вместо стекол заколочены кусками фанеры. Дорожки сада заросли крапивой и лопухами. и на всем ощущалась печать запустения. Впрочем, как встречаются старые люди со следами былой красоты, так и этот дом носил на себе несомненный отпечаток былой привлекательности. Крышу его увенчивала затейливая башенка. На окнах кое-где сохранились нарядные резные наличники. Рамы веранды были застеклены красными, зелеными и синими стеклами. Тарегин остановился у калитки и окликнул хозяина. Откуда-то из глубины сада донёсся хриплый, каркающий, надтреснутый голос: "Заходите, я сейчас приду". Дмитрий Алексеевич толкнул калитку и вошел в сад. Он тут же оказался по пояс в высокой траве. В вокруг него дружно гудели и жужжали насекомые. Кое-как пробившись сквозь густые заросли бурьяна к шаткому крыльцу, Старыгин снова остановился. Наконец, откуда-то сбоку, из-за разросшихся кустов, вынырнул высокий старик в черном кителе без погон и галошах на босу ногу. В руке у него было пустое ведро. «Здравствуйте», — проговорил Дмитрий Алексеевич с интересом, разглядывая хозяина. «Извините». «Я знаю только ваше отчество. Вы ведь Никанорыч? Старик взглянул на гостя из-под густых седых бровей и пробормотал неприязненно. «А вам-то зачем?» «Возьмите свое, расплатитесь и поминай, как звали». «О чем это вы?» — удивленно переспросил Старыгин. «Да известно о чем. Заходите». Хозяин поднялся по крыльцу, которая жалобно заскрипела под его ногами, открыл входную дверь и прошел в сене, придержав дверь перед Старыгином. В сенях, громко кряхтя и потирая поясницу, он снял галоши и переобулся в огромные войлочные тапки без задников, затем ткнул пальцем куда-то в угол. — Ну, вот оно! Там, куда он показал, Валялись на дощатом полу несколько старых оловянных подсвечников и помятая медная сковорода. «Что оно?» — недоуменно переспросил Старыгин. «Ну, вы же пришли за цветным металлом», — сухо осведомился хозяин. «Забирайте, платите сколько положено и проваливайте. Мне с вами беседы разводить некогда». — Извините, но вы меня с кем-то перепутали, — перебил его Старыгин. — Я пришел вовсе не за металлом. — А зачем же еще? Старик пристально взглянул на гостя. Седые брови удивленно поднялись. — Ведь вы раньше устраивали в этом доме выставки современного искусства. Я хотел бы поговорить с вами об этом. — Вспомнили, — проговорил Никанорович насмешливо. — «Видать, медведь в лесу умер. Или рак на горе свистнул?» «Ну, ладно. Раз так, проходите в дом. Я вас чаем напою». Он толкнул дверь и вошел в большую полупустую комнату. В центре комнаты стоял круглый стол, накрытый полуистлевшей бархатной скатертью. Возле него пара шатких венских стульев. Стены комнаты были когда-то оклеены зеленоватыми обоями — но они давно выцвели и протерлись, а кое-где свисали рваными лоскутами. Правда, тут и там на стенах виднелись более яркие прямоугольники, сохранившие первоначальный цвет обоев. Должно быть в тех местах, где на стенах висели картины. «Где стол был яств, там гроб стоит», — процитировал старик классику. где пишест раздавались лики, надгробные там воют клики. И бледно смерть на всех глядит, — продолжил Дмитрий Алексеевич цитату. — Вот как! — старик с интересом взглянул на гостя. — А вы, видать, достаточно начитанный молодой человек. Мало кто сейчас помнит эти стихи. Гаврила Романович Державин. На смерть князя Мещерского. Кстати, меня здесь уже не первый раз называют молодым человеком. В моем возрасте это лестно. Какие ваши годы? Взгляд Никанорыча заметно потеплел. Узкие губы сложились в улыбку. Для меня вы действительно молодой человек. Сколько вам? Лет сорок. Сорок три, вздохнул Дмитрий Алексеевич. «Совсем мальчишка!» — покровительственно усмехнулся хозяин. «Присаживайтесь». Старыгин опустился на один из стульев, и тот подозрительно заскрипел. «Так что вас ко мне привело?» — осведомился хозяин, усаживаясь напротив Старыгина. «Неужели какая-то газета решила написать о моих былых выставках?» «Нет, к сожалению». Старыгин потупился. — Это интерес, скорее, личного плана. Я хотел спросить вас об одном художнике, который у вас выставлялся. — О ком именно? — Никанорович склонил голову, пристально глядя на гостя, выцветшими от возраста, но все еще живыми и пронзительными глазами. — Не думайте, что я в полном маразме. Внешность обманчива. Память у меня хорошая, в особенности в том, что касается современной живописи. Я помню не только каждого художника, который у меня выставлялся, но почти каждую картину. И скажу вам честно, это единственное, что меня по-прежнему интересует. Тем более, если находится такой собеседник, который помнит наизусть стихи Гаврилы Романовича Державина. Старыгин обрадовался. Ему удалось найти ключ к этому вздорному старику. Верный тон. И если он, как говорит, действительно так хорошо все помнит, сейчас приснится все, ради чего Дмитрий Алексеевич проделал эту дорогу. Замечательно. Старыгин придвинулся чуть ближе, доверительно понизил голос и проговорил. — На одной из ваших выставок... были представлены довольно странные картины. «Современная живопись многим кажется странной», — хмыкнул Никанорыч. «Талант всегда немного странный. Только посредственность понятна и привычна каждому. Не могли бы вы выразиться несколько поконкретнее?» «Разумеется». На этих картинах были достаточно подробно и реалистично изображены виды города — дворцовая площадь, смольные, казанские соборы, но рядом с ними находились какие-то кошмарные чудовища — осьминог с кабанью головой и огромными клыками, птица с львиными лапами. Старика как будто подменили. Он вскочил, опрокинув стул, побагровел, замахал руками, как лопастями ветряной мельницы, и двинулся на Старыгина. — Вон! Убирайтесь вон! Чтоб ноги ваши здесь больше не было! Сейчас же вон из моего дома! — Но в чем дело? — Дмитрий Алексеевич вскочил со стула и попятился, невольно заслоняясь от рук старика, беспорядочно машущих в воздухе. «Что я вам сделал?» «Он еще спрашивает!» Никонорыч наступил на гостя, размахивая руками и брызгая слюной. «Обманом проник в дом! Втерся в доверие! Державина читал!» Он вытолкал Старыгина в сене, потом на крыльцо, продолжая выкрикивать что-то несуразное. «Так и передай ему! Никонорыч еще в своем уме! Никонорыч еще не в маразме!» «Именно это и похоже на самый настоящий старческий маразм», — думал Старыгин, отступая к калитке. «Бессмысленные выкрики, резкие перепады настроения, истеричное поведение». «Так ему и передай», — повторил старик, остановившись на крыльце и тряся костлявым кулаком. «Кому передать?» — недоуменно спросил Дмитрий Алексеевич, протискиваясь через калитку. «Ты отлично знаешь, кому!» — гремел Никанорыч. «Хозяину своему передай! Знать его не желаю!» Старыгин недоуменно пожал плечами и в полной растерянности побрел прочь по улице. Возле калитки противоположного дома стояла седенькая старушка в джинсовой панаме. Сочувственно взглянув на Дмитрия Алексеевича, она проговорила. «Выгнал! Никанорыч он такой! Скандалист, каких мало!» «Вы не расстраивайтесь, молодой человек. Он с мужчинами почти со всеми так. Непременно наорет. Вот с женщинами совсем другое дело. С женщинами он настоящий джентльмен». И старушка кокетливо поправила свою панамку. Как ни странно, после этих слов Старыгин несколько приободрился. Пройдя еще немного по улице... Он достал мобильный телефон и набрал номер Лидии. Услышав в трубке знакомый волнующий голос, он рассказал ей о своем неудачном посещении комаровского отшельника и под конец предложил. «Мне кажется, он что-то знает о тех картинах, просто я не сумел найти к нему нужного подхода. Может быть, вы приедете сюда?» и сами попробуйте его разговорить. Думаю, что с вами Никанорыч будет более откровенен. Лидия неожиданно легко согласилась. Оказалось, что она недалеко от вокзала и сможет приехать на электричке примерно через час. Старыгин вернулся на станцию, проведал свою машину и устроился за столиком небольшого летнего кафе, заказав чашку кофе. Кофе оказался неожиданно приличным, погода стояла замечательная, и настроение его, испорченное стычкой с Никанорычем, постепенно улучшилось. В самом деле, сегодня у него выходной. Он проведет его на свежем воздухе в обществе весьма интересной женщины, они навестят нелюдимого старика, и, если верить словам соседки, с Лидией он окажется гораздо сговорчивее. и она выяснит у него все, что ее интересует. А если старик не сможет ответить на ее вопросы, то, несомненно, даст хоть какую-нибудь ниточку. Лидия очень хорошо умеет убеждать. Это Старыгин понял еще вчера. В самом деле, вот же он Старыгин увлекся поисками неизвестного художника, хотя у него совсем другие заботы. Ему бы нужно выяснить, что Лидия знает про ту картину неизвестного итальянского мастера 16 века, реставрации которой он сейчас занят. Вот, кстати, можно будет расспросить ее об этом после того, как она побеседует с Никанорычем. Погода отличная. Они спустятся к заливу, побродят по берегу, потом пообедают в одном из этих новых ресторанчиков прямо на пляже. От такой приятной перспективы Дмитрий Алексеевич – приободрился и встретил прибывшую электричку широкой жизнерадостной улыбкой. Вышли люди, в основном молодежь, нагруженная рюкзаками и палатками. Суббота. Погода отличная, настроение еще лучше. Затем несколько припоздавших отцов семейств с набитыми сумками. Живенький дедок с ярким воздушным змеем. Его встречали трое внуков. И две тетки деревенского вида с пустыми тележками. Эти с рынка. Продавались цветы и зелень. Лидии среди пассажиров не было. Старегин не успел огорчиться по этому поводу, потому что следующая электричка остановилась у перона уже через полчаса. Дмитрий Алексеевич встал из-за столика и неторопливо направился к платформе. Лидию он заметил издалека и сам удивился волнению, охватившему его приведетой высокой стройной фигуры. Сегодня она оделась по-дачному. Джинсы, кроссовки, яркая полосатая маечка. Джинсы красиво облегали бедра, а трикотажная маечка давала понять, что женщина не только стройна, но и имеет вполне соблазнительные формы. Дмитрий Алексеевич хотел было сказать Лидии комплимент. Не дежурный, а самый искренний, но вовремя сообразил, что он окажется не кстати. Лидия выглядела очень взволнованной, движения были резки и порывисты, глаза метали лиловые молнии и казались огромными на бледном лице. Волосы не были заколоты гладко, как в прошлый раз, а свободно разметались по плечам. Перед Старыгином стояла совершенно другая женщина. Он подумал даже, что к этой сегодняшней Лидии он не посмел бы подойти там, на выставке. В машине Лидия причесалась, заколола волосы и чуть тронула губы неяркой помадой, затем накинула скромную серую курточку и улыбнулась старой геном. Теперь она выглядела гораздо спокойнее.